Глава 26. Гордон Кончак. Гордон занимался самым главным делом оперов всех времен и народов. Писал месячный отчет. Писал с удовольствием. Всегда приятно докладывать, когда есть результаты. А они были. И информаторами его группа обрастала, и реализации в этом месяце целых две. Точнее, полторы. Пан все-таки на свободе и не просто залег на дно. Работает подлец. Видели его и у мексиканцев, и в Гарлеме он с серьезными людьми общался. А вот зачем вылезал из норы, пока не ясно. Зато на пару известных ФБР-счетов этих гангстерских боссов вдруг упали деньги. Миллионы долларов. Чистые, словно снег в далекой России. Не придерёшься. Случайное совпадение? Ой, что-то сомнительно. Зато одну группу русских мошенников приняли по всем правилам. Эти оказались не бандитами, но денег успели срубить немало. И ещё бы выкачали из доверчивых американцев, если бы не кончак со своей командой. Не, ну надо же додуматься. Построить целую сеть бензоколонок, работавших по одному принципу — разбавляя бензин. Тупо, нагло, но ведь сработало же. Хотя какие они русские? Интернационал в худшем его варианте, но все выходцы из СССР. Да и пан тоже ни одним местом не русский. Какая американскому оперу разница? Никакой, но приятно. Видать, шевельнулось внутри что-то, оставшееся от давних разговоров с дедом. Отвлекая от серьезного дела, вспомнился сухонький седой старичок, рассказывавший внуку сказки, пытавшийся научить своему невозможному языку. Чего только стоило полное имя. Фёдор Мстиславович. А если коротко, все равно язык сломаешь. Гранд-па Федья. Однако мысли ушли в сторону, а бумага сама себя не напишет. Итак, в этот момент зазвонил телефон. Твою ж мать, эти русские совсем с ума посходили. Получать пули в лоб посреди Нью-Йорка. Слава богу, это проблема полиции и контрразведки. Но шеф приказал съездить, засветиться, так сказать, на месте преступления. А зачем? Кого там пришили? Майк Гудзевич? Даже и не слышал никогда. По крайней мере, к КГБ отношения не имел или очень хорошо конспирировался. В любом случае, теперь это не его дело. Подъезды к парку Пелхем-Бэй были намертво забиты. Помимо полиции, своих корреспондентов прислали целых пять телеканалов, не считая газет и журналов. Все стервятники слетелись, стремясь урвать свой кусок с этой трагедии, но к месту пиршества их пока не допускали. Приходилось довольствоваться объедками здесь, брать интервью у прохожих, пытаться разговорить полицейских из охранения. Наметанный глаз вырвал из массы машин несколько слишком неприметных. «Так, коллеги уже на месте. Попробуем узнать что-то у них». Предъявив документы, Гордон прошёл к месту убийства. Спину, казалось, прожигали завистливые взгляды журналистов. «Ничего, ребята, потерпите. Сегодня, кажется, вас ждет знатная сенсация. Так, вот полицейские. С ними... Опа! А с ними ведь русский. «Дьявол знает, как русские умудряются, но опытный взгляд всегда выделяет их среди американцев. Но не весельчак. Странно, по должности прикрытия его присутствие здесь обязательно. Ладно, потом спросим лично, а пока потолкуем с коллегами». «Добрый день, парни. Меня прислали вам в помощь. Кого вязать будем?» Контрразведчики шутливый тон дружно проигнорировали. «Гордон, не хами», — осадил Кончака и их старший это дело воняет как прокисшее дерьмо в котором нам всем придется искупаться мужика ухлопали ночью выстрелы слышали несколько человек но свидетелей нет вообще вдобавок полицейский патруль умудрился затоптать все что только можно словно стадо бизонов пробежало. утром едва смогли понять что кто то прятался вот в этих кустах потом быстро ушел опять же через них все как хочешь так и ищи теперь дерьмово согласился кончак «Так что, вообще никаких зацепок?» «Как сказать, есть, в общем-то, одна несуразность. Понимаешь, у покойника подкладка пиджака надрезана. Достаточно грубо. Ты можешь представить, что покойник сам себе так костюм испортил? Ты же знаешь, как русские к своим вещам относятся. Экономят на всем, чем можно. И еще вчера вечером, за четверть часа до убийства, стационарный пост на Ружке зафиксировал в этом районе русскую машину. Угадай, кого?» «Да мне вообще-то без разницы, мужчины». «Мне своего дерьма хватает». Гордон собрался уже уходить, решив, что ввязываться в гнилое дело нет никакого резона. «Гордон, друг, ты же знаешь, что дерьма много не бывает», остановил его старший. «Поэтому персонально твоя порция. Они видели машину весельчака. А ведь этим персонажем теперь ваш отдел занимается. Не расскажешь, почему?» «Эй, куда?» «Что, уже уезжаешь? Дел много?» «Ну, удачи. Увидишь весельчака, передавай привет». На встречу Алекс согласился прийти лишь вечером следующего дня, причем беседовать в кафе отказался на отрез. По городу ему, видите ли, погулять захотелось. А перед этим утром у кончака состоялся веселый разговор с шефом, точнее, это шеф повеселился от души по крупицам, разобрав разработку пана. И, разумеется, нашел массу недоработок, ошибок и вообще нарушений инструкции. Как будто бывают идеальные дела а уж в том русском винегрете, который Кончак сотворил, между прочим, с санкцией самого шефа, от них просто некуда было деться. Пан, Весельчак, Одиссей, а теперь еще и Шакал. Все они переплелись, перемешались, перетасовались, как карты в колоде бывалого Шулера. В этой мешанине обойтись без ошибок? Так не бывает, и шефу это прекрасно известно. А самое поганое, что Весельчак категорически отказался от срочной встречи. Сказал, что не сможет вырваться, даже если его сам Буш пригласит на пьянку. Остряк, мать его. Действительно весельчак. И это в тот момент, когда от телефона шефам можно прикуривать. Звонят большие дяди, звонят из госдепа, ходят слухи, что несколько раз звонил сам. Никто не хочет громкого скандала. То есть нота от русских прилетела немедленно, но что дальше? Будут демарши или удастся все свести к дежурной переписке? Ответы у весельчака который именно в этот момент занят черт знает чем на место убийства не поехал послал какого то новичка он вице консул по должности прикрытия в парк пелхем бэй должен был прибыть именно он на худой конец сам консул но никак не тот растерянный юноша что путался под ногами полицейских обалдеть убийца не весельчак по крайней мере обнаруженные следы меньше его ботинок на два размера Это проверили сразу, как только узнали, что он крутился в том районе. Так зачем прятаться? Странно. Но в чем шеф прав, Гордон до сих пор не понимает, почему Весельчак связал шакала с майором Баштаном. Попытка пробить ФБР на причастность к его похищению. Возможно, но Алекс знает правила, он прекрасно понимает, что в ответ Кончак спросит о том, что известно русским. И ответить придется. Тут вам не международные договоры, тут традиции, нарушать которые никому не позволено. Вернее, можно, но лишь один раз, после чего с тобой никто и никогда не будет делиться информацией. Стало быть, ответ у него есть. А что есть у ФБР? «Как назло, ничего». Как сотрудник военного от Москвы, Баштан находился под контролем контрразведки, но как-то всерьез не заинтересовал. Во-первых, недавно приехал, во-вторых, вел себя очень уж безобидно. Подготовка официальных мероприятий, участие в официальных мероприятиях, никакой подозрительной активности. Впрочем, для очистки совести подвели к нему некую даму. Так майор клюнул на нее как самый последний дилетант. Разъезжал с любовницей по стране, но от нее не отходил ни на шаг. Только что в посольстве на приемах с ней не появлялся. Постельного компромата его подруга дала столько, что можно было выходить на вербовку. Правда, медаль Конгресса за эту мелочь не светила, но на поощрение кое-кто в Вашингтоне рассчитывал всерьёз. Тут-то и майор и исчез вместе с этой дамой. И все, Ни следа, ни весточки. Были люди, и нет их. Растворились на бескрайних просторах. Такие дела. Мог бы Штан на глазах контрразведки готовить выгодный бизнес на крови. Охреневшие после его побега парни из Вашингтона клянутся, что без их ведома он и чихнуть не мог. Но все же, если Тадама стала работать на него, по срокам совпадает. Но хлипко пока. Очень хлипко. Во всяком случае, версия, что обоих Голубков где-то элементарно прирезали, выглядит убедительнее. А что, зашли с дуру не в тот квартал, решили поиграть в героев, и все. Сейчас уже, поди, от них одни косточки остались. Либо в земле, либо в море. Но весельчак настаивает. Делать нечего. Вновь открываем дело солиста и работаем. Анализируем, сопоставляем, пока есть время до встречи. Итак, прибыл, прошел аккредитацию, круг общения, распорядок дня, привычки, сообщения агентуры, сводки наружки, записи телефонных разговоров, аналитические справки. Фотография жены. Да, страшная дамочка. От такой на подставу только импотент не клюнет. Ну, чтобы так, в заглот. Да, дама, псевдоним Эльза. Вот она на фотографии наружки рядом со спортивным широкоплечим брюнетом. Стройная блондинка, пухлые губы, длинные ноги, высокий бюст. Одно слово — красавица. Тут солисту деваться было некуда. Так, о ней мы что знаем? Ответ — ничего. Не догадались мы запросить ее дело. Кто же ты, боевая подруга? Кого могли уговорить забраться в постель к русскому офицеру? Без надежды на семью, даже на деньги. Откуда они у русского? Но на фотографиях ты выглядишь счастливой. На этой и этой. Да, черт возьми, на всех. Или Эльза — великая актриса, или наши лопухи. Первая вряд ли. Великие актрисы к нам на вербовку не идут. Ладно, читаем дальше. Так, маршруты поездок. Все по сообщениям Эльзы. Герой-любовник брал билеты. Зачем? Твою мать, коллеги точно дурака валяли, они делом занимались. Или потому и валяли, что всерьез солист их не интересовал. Наверняка были пожирнее клиенты. Перспективнее. Но, друзья, когда вам информатор английским языком пишет, что брала машины в прокат на свое имя, вас ничего не насторожило? А, нет, вру. Вот и вот и вот... Да, опускали за ними наружку, все подтверждалось слово в слово. Естественно, он же лопух, но если солист грамотный разведчик, то на этих маршрутах шлепал он ту же наружку не раз и под ее присмотром вел себя тихо и мирно. Так что единственное, что можно сказать наверняка, в какие города парочка моталась. Так, Майами и Сиэтл. Красиво, но недешево. Откуда у русского деньги? Да еще на два билета. Дальше. А дальше он увлекся рыбалкой на Великих Озерах. Четырнадцать поездок за полгода. Не шутка. Неужели коллеги не почуяли крысу? Идиома, заподозрить неладное. Да, 14 полетов в этот самый Дулут никогда не слышал. Ну-ка, где это? В Миннесота. Интересно, какого черта ему там потребовалось? И чем все-таки солист зацепил Алекса? Через столько-то лет. Читаем снова. Как дед говорил, кумекаем.